к л и ф о р д Саймак Смерть в доме Когда старый Мозе Абрамс бродил по лесу, разыскивая коров, он нашёл пришельца. м о з а не знал, что это пришелец, но перед ним было живое страдающее существо, А старый Моза, несмотря на все росказни соседей, был не из тех, кто может покинуть в лесу раненого. На вид это было ужасное создание. Зелёное, блестящее, с фиолетовыми пятнами. И оно внушало отвращение даже на расстоянии в 20 футов. Оно воняло. Оно заползло, вернее, пыталось заползти в заросли орешника, но у него ничего не получилось. Верхняя часть его тела находилась в кустах, обнаженное туловище лежало на поляне. Его конечности, видимо, руки, время от времени слегка скребли по земле, стараясь подтянуть тело поглубже в кусты. Но существо слишком ослабело, оно больше не продвинулось ни на дюйм. И оно стонало, но не очень громко, точь в точь, как одинокий ветер, тоскливо воющий под широким карнизом. Однако в его стоне слышалось нечто большее, чем вой зимнего ветра. В нем звучали т а к о е отчаяние и страх, что у старого Мозе на голове волосы стали дыбом. Старый Мозе довольно долго размышлял над тем, что ему делать с существом. А потом еще какое-то время набирался храбрости, между тем, как большинство людей, не задумываясь, признали бы, что храбрости у него было хоть отбавляй. Впрочем, в подобной ситуации одной только заурядной храбрости было недостаточно. Тут нужна была храбрость безрассудная. Но перед ним лежало дикое раненое существо, и он не мог его там оставить. Поэтому Мозе приблизился к нему, опустился рядом с ним на колени, и хотя на существо было тяжко смотреть, в его отталкивающем безобразии таилось какое-то неизъяснимое обаяние. Словно, оно притягивало к себе именно потому, что было настолько отвратительно, и от него исходило совершенно ужасное, ни с чем не сравнимое зловоние. Однако Моза не был неженкой. В округе он отнюдь не славился своей привередливостью. С тех пор, как около десяти лет назад умерла его жена, он жил в полном одиночестве на своей запущенной ферме, и его методы ведения хозяйства служили пищей для злословия окрестных кумушек. Раз в год, если у него доходили руки, он выгребал из дома груды мусора, но остальное время уже ни к чему не притрагивался». Поэтому исходивший от существа запах смутил его меньше, чем того можно было ожидать, окажись на его месте кто-либо другой. Но зато Мозе смутил его вид, и он не сразу решился прикоснуться к нему. Когда, собравшись, наконец, с духом, сделал это, то очень удивился. Он ожидал, что существо окажется либо холодным, либо скользким, а может быть и тем, и другим одновременно». Но ошибся. Оно было на ощупь теплым, твердым и чистым. Мозе словно прикоснулся к зеленому стеблю кукурузы. Просунув подраненного руку, он осторожно вытащил его из заросля речника и перевернул на спину, чтобы взглянуть на его лицо. Лица у него не было. Верхняя часть туловища кончалась утолщением, как стебель цветком, хотя тело существа вовсе не было стеблем, а вокруг этого утолщения росла бахрома щупалец, которые извивались т о ч н о черви в консервной банке, и тут-то Моза чуть было не повернулся и не бросился бежать. Но он выдержал. Он сидел на корточках, уставившись на эту безликость с бахромой из червей. Он похолодел, страх сковал его и вызвал приступ тошноты. Когда ему почудилось, что жалобный вой издают черви, ему стало еще страшнее. Моза был упрям. Только упрямый человек мог тащить на себе такую жалкую ферму. Упрямый и ко многому равнодушный. Но, конечно, не к страдающему живому существу. Наконец, пересилив себя, он поднял его на руки, и в этом не было ничего особенного, потому что существо весело мало. «Меньше, чем трехмесячный п о р о с ё н о к прикинул Мозе. С существом на руках он стал взбираться по лесной тропинке наверх, к дому, и ему показалось, что запах стал слабее. Страх его почти прошел, холод больше не сковывал его тело. Потому что существо теперь несколько успокоилось и выло значительно тише, и хотя Моза не был в этом уверен, иногда ему казалось, будто оно прижимается к нему, как прижимается к взрослому испуганный и голодный ребенок, когда тот берет его на руки. Старый Моза вышел к постройкам и немного постоял во дворе, соображая, куда ему отнести существо – в дом или в сарай». Ясно, что сарай был самым подходящим для него местом, ведь существо не было человеком. Даже в собаке или кошке или больном ягненке было больше человеческого, чем в нем. Однако колебался он недолго. Он внес его в дом и положил в кухне около плиты на то подобие ложа, которое он называл кроватью. Он аккуратно и бережно распрямил существо, накрыл его грязным одеялом, и, подойдя к плите, принялся раздувать огонь, пока не вспыхнуло пламя. Тогда он придвинул к кровати стул и принялся внимательно, с глубоким интересом разглядывать свою находку. Существо уже почти совсем утихло и казалось гораздо спокойнее, чем в лесу. Он с такой нежностью подоткнул его со всех сторон одеялом, что и сам удивился». Ему захотелось узнать, какие из его припасов годились бы существу в пищу. Впрочем, даже если бы он и знал это, неизвестно, как бы он смог прокормить существо, ведь у того, видимо, не было рта. «Но тебе не о чем беспокоиться», — сказал он. «Раз уж я принес тебя в дом, все будет в порядке, хотя я и не больно-то в этом разбираюсь, но все, что мне по силам, я для тебя сделаю». День уже к л о н и л с я к вечеру, и, выглянув в окно, он увидел, что коровы, которых он давеча искал, вернулись домой сами. «Мне нужно подоить коров и еще кое-что поделать по хозяйству», — сказал он существу, лежавшему на кровати. «Но это недолго. Я скоро вернусь». Старый м о з ы подбросил в плиту дров, чтобы в кухне было тепло. Еще раз заботливо подоткнул одеяло, Взял ведра для молока и пошел в сарай. Он покормил овец, свиней и лошадей И подоил коров. Собрал яйца и запер курятник, Накачал бак воды. Потом он вернулся в дом. Уже стемнело, И Мозе зажег стоявшую на столе керосиновую лампу, потому что он был против электричества. Он отказался дать свою подпись, когда периферийная электрическая компания проводила здесь линию, и многие соседи обиделись на него за то, что он откололся. Это его, понятно, нисколько не тронуло. Он взглянул на лежавшее в постели существо. Судя по виду, оно вроде бы находилось в прежнем состоянии. Будь это больной ягненок или теленок, м о з а сразу смекнул бы, хуже ему или лучше. Но это существо было совсем иным. Тут он был бессилен. Он приготовил себе н е м у д р е н ы й ужин, поел и опять задумался над тем, как бы покормить существо и как ему помочь. Он принес его в дом, согрел его, но это ли было нужно подобному существу, или следовало сделать из него что-то другое, он не знал. Моза было подумал, не обратится ь ли к кому-нибудь за помощью, но от одной мысли, что придется просить о помощи, даже не зная, в чем она должна заключаться, ему стало тошно. Потом он представил себе, каково было бы ему самому, если бы измученный и больной он очутился в неведомом далеком краю, и никто не мог бы ему помочь из-за того, что там не знали бы, что он такое. Это заставило его наконец решиться, и он направился к телефону. Но кого ему следует вызвать? Доктора или ветеринара? Он остановился на докторе, потому что существо находилось в доме. Если бы оно лежало в сарае, он позвонил бы ветеринару. Это была местная телефонная линия, и слышимость никуда не годилась, а поскольку к тому же сам Озо был туговат на ухо, он пользовался телефоном довольно редко. Временами он говорил себе, что телефон не лучше других новшеств, которые только портят людям жизнь. И Десятки раз грозился выбросить его. Но теперь он был рад, что не сделал этого. Телефонистка соединила его с доктором Бенсоном, и оба они не очень-то хорошо слышали друг друга, но Мозе все-таки удалось объяснить доктору, кто звонит и что ему нужна его помощь, и доктор обещал приехать. С некоторым облегчением м о з а повесил трубку и постоял немного просто так, ничего не делая. Как вдруг его поразила мысль, что в лесу могут быть другие такие же существа. Он понятия не имел, кто они, что они могут здесь делать, куда д е р ж и т путь. Но было совершенно очевидно, что тот на кровати был каким-то чужестранцем, прибывшим из очень далеких мест. И разум подсказывал, что таких, как он, может быть несколько, ведь в дальней дороге одиноко, и любой человек... или любое другое живое существо, предпочтет путешествовать в компании. Он снял с крючка фонарь и, тяжело ступая, вышел за дверь. Ночь была темна, как тысяча черных кошек, и фонарь светил очень слабо, но для Моза это не имело никакого значения, потому что он знал свою ферму как собственные пять пальцев. Он спустился по тропинке к лесу. Сейчас здесь было жутко, но одного ночного леса было мало, чтобы испугать старого моза. Продираясь сквозь кустарник и высоко подняв фонарь, чтобы осветить площадь побольше, он осмотрел то место, где нашел существо, но там никого не оказалось. Однако он нашел кое-что другое, нечто вроде огромной птичьей клетки, сплетенной из металлических прутьев, которая запуталась в густом кусте, Орешника. Он попытался вытащить ее, но она так прочно застряла в ветвях, что не сдвинулась с места. Он огляделся вокруг, чтобы понять, откуда она попала сюда. Ему удалось увидеть наверху сломанные ветви деревьев, через которые она пробила себе дорогу, а за ними в вышине холодно сияли звезды, казавшиеся очень далекими. м о з а ни на минуту не усомнился в том, что существо, лежавшее сейчас на его постели около плиты, явилось сюда в этом невиданном плетенном сооружении. Он немного подивился этому, но не стал особенно вдумываться, ведь вся эта история оказалась настолько сверхъестественной, что он сознавал, как мало у него было шансов найти ей какое-нибудь разумное объяснение. Он пошел назад к дому, и едва он успел задуть фонарь и повесить его на место, как послушался шум подъезжающей машины. Когда доктор подошел к двери, он несколько рассердился, увидев стоявшего на пороге старого моза. «Вы что-то не п о х о ж е на больного», — сварливо произнес он. «Пожалуй, не так уж вы больны, чтобы нужно было тащить меня сюда посреди ночи». «А я и не болен». сказал моза «Тогда зачем вы мне звонили?» Рассердившись еще больше, спросил доктор. «У меня в доме к о е т о заболел», — ответил Моза. «Надеюсь, вы сумеете помочь ему? Я бы сам попробовал, да не знаю как». Доктор вошел, и Моза закрыл за ним дверь. «У вас тут что-нибудь протухло?» — спросил доктор. «Нет, это он так воняет». Сперва было совсем худо, но теперь я уже немного привык. Доктор заметил на кровати существо и направился к нему. Старый Мозе услышал, как доктор словно бы захлебнулся и увидел, что он напряженно вытянувшись, замер на месте. Потом доктор нагнулся и стал внимательно разглядывать лежавшее перед ним существо. Когда он выпрямился и повернулся к Мозе, только безграничное изумление помешало ему в тот момент окончательно выйти из себя. я м о з а взвизгнул он. «Что это такое?» «Сам не знаю», – сказал м о з а я нашел его в лесу. Ему было плохо, оно стонало, и я не смог его там оставить. Вы считаете, что оно болеет?» «Я знаю это», – сказал м о з а «Ему н е м е д л е нужно н помочь. Боюсь, что она умирает». Доктор снова повернулся к кровати, откинул одеяло и пошел за лампой, чтобы получше рассмотреть его. Но он оглядел существо со всех сторон, боязливо потыкал его пальцем и издал языком тот таинственный щелкающий звук, который умеют делать одни лишь доктора. Потом он снова прикрыл существо одеялом и отнес на стол лампу. «Мозе!» – произнес он. «Я ничего не могу сделать». «Но ведь вы же доктор». «Я лечу людей, Мозе. Мне неизвестно, что это за существо, но это не человек. Я даже приблизительно не могу определить, что с ним, если вообще у него что-нибудь не в порядке». А если бы мне все-таки удалось поставить диагноз, я не знал бы, как его лечить, не причиняя вреда Я даже не уверен, что это животное, многое в нем говорит за то, что это, ну, растение Потом доктор спросил Моза, где он нашел существо, и Моза рассказал, как все это произошло Но он ни словом не обмолвился про клетку «Потому что сама мысль о ней казалась настолько фантастической, что у него просто язык не повернулся рассказать о ней. Достаточно того, что он вообще нашел это существо и принес его в дом, так что незачем было совать сюда еще и клетку». «Вот что я вам скажу», – произнес доктор. Это ваше существо неизвестно ни одной из земных наук. Сомневаюсь, видели ли когда-нибудь на Земле что-либо подобное. Лично я не знаю, что оно из себя представляет, и не собираюсь ломать себе над этим голову. На вашем месте я связался бы с Мэдисонским университетом. Может, там кто-нибудь и сообразит, что это такое. В любом случае, им будет интересно ознакомиться с ним. Они непременно захотят его исследовать. Мозе подошел к буфету, достал коробку из-под сигар, почти доверху наполненную серебряными долларами, и расплатился с доктором. Добродушно подшучивая над его чудачеством, доктор опустил монеты в карман. Но Мозе с редким упрямством держался за свои серебряные доллары. «В бумажных деньгах есть что-то незаконное», — заявлял он. «Мне нравится трогать серебро и слушать, как оно позвякивает. В нем чувствуется сила». Вопреки опасениям м о з а судя по всему, доктор уехал не в таком уж плохом настроении. После его ухода м о з а пододвинул к кровати стул и сел. «Да чего же несправедливо, — подумал он, — что нет никого, кто мог бы помочь такому больному существу, никого, кто знал бы хоть какое-нибудь средство». Он сидел и слушал, как в тишине кухни громко тикают часы и потрескивают в плите дрова. Он смотрел на лежавшее в постели существо, и в нем внезапно вспыхнула почти безумная надежда на то, что оно выздоровеет и будет жить с ним. Теперь, когда его клетка так п о к о р ё ж е н а ему волей-неволей придется остаться». И Моза надеялся, что так оно и будет, ведь уже теперь в доме не чувствовалось прежнего одиночества. Сидя на стуле между плитой и кроватью, Моза вдруг понял, как здесь раньше было одиноко. Пока не умер Тоусер, было еще не так плохо. Он попробовал заставить себя взять другую собаку, но не смог». Потому что не было на свете собаки, которая могла бы заменить Тоусера. И даже сама попытка найти другого пса к а з а л а с ь ему предательством. Он, конечно, мог бы взять кошку, но тогда он стал бы слишком часто вспоминать Молли. Она очень любила этих животных. И до самой ее смерти в доме всегда путались под ногами две-три кошки. А теперь он остался один. Один на один со своей фермой, своим упрямством и серебряными долларами. Доктор, как и все остальные, считал, что кроме как в стоявшей в буфете коробки из-под сигар, у Мозы больше серебра не было. Ни одна живая душа не знала о существовании старого железного котелка, доверху набитого монетами, которые он спрятал под досками пола в гостиной. При мысли о том, как он их всех провел, Моза хихикнул. «Он много бы отдал, чтобы посмотреть на лица соседей, если бы им удалось пронюхать об этом. Сам-то он никогда не скажет, если уж им суждено узнать, как-нибудь обойдутся без него». Он сидел клюяносом и в конце концов так и заснул на стуле с опущенным на грудь подбородком, обхватив себя скрещенными руками, словно хотел подольше сохранить тепло. Когда он проснулся в предрассветном мраке, Слабо мерцала на столе лампа, догорали в плите дрова, пришелец был мертв. Его с м е р т и не в ы з ы в а л о сомнений. Существо похолодело и вытянулось, поверхность его тела стала жесткой и уже начала засыхать, как с концом роста засыхает под ветром в поле стебель кукурузы. Мозе прикрыл его одеялом, и хотя было еще рано начинать обычную работу по ферме, Он вышел и сделал все, что нужно при свете фонаря. После завтрака он согрел воды, умылся и побрился. И это впервые за много лет он брился, не в воскресенье. Потом он надел свой единственный приличный костюм, пригладил волосы, вывел из гаража старый, полуразвалившийся автомобиль и поехал в город. Он отыскал Эбба Деннисона. Городского клерка, который был одновременно секретарем кладбищенской ассоциации «Эб, — сказал Моза, — я хочу купить участок земли на кладбище «Но у вас же есть участок, — запротестовал Эб «Так то семейный участок, — возразил Моза «Там хватит места только для меня и Молли «А зачем же вам еще один? — спросил Эб «Я нашел кое-кого в лесу сказал м «Я принес его домой, и прошлой ночью он умер. Я хочу похоронить его». «Если вы нашли в лесу покойника, вам надо бы сообщить об этом следователю или шерифу», предостерег Эб. «Все в свое время», сказал Мозе, и не думая этого делать. «Так как же насчет участка?» И сняв с себя всю ответственность за эту историю, Эб продал ему место на кладбище. Купив участок, Моз отправился в похоронное бюро Альберта Джонса. а э л сказал он, — «мой дом посетила смерть. Покойник не из здешних мест, я нашел его в лесу. Не похоже, чтобы у него были родственники, и я должен позаботиться о похоронах». «А у вас есть свидетельство о смерти?» — спросил Элл, который не утруждал себя лицемерной деликатностью, свойственной большинству служащих похоронных бюро. «Нет, у меня его нет». «А вы обращались к врачу?» «Прошлой ночью заезжал док Бенсон». «Он должен был выдать вам свидетельство, придется ему позвонить». Он соединился с доктором Бенсоном и, п о т о у к о в а в с ним немного, стал красным как рак. Наконец он раздраженно хлопнул трубкой и повернулся к Мозе. «Мне неизвестно, что вы там пытаетесь провернуть». Злобно набросился он на Моза. «Но док говорит, что этот ваш покойник вовсе не человек. Я не занимаюсь погребением кошек или собак или...» «Это не кошка. И не собака. Плевать я хотел на то, что это такое. Для того, чтобы я взялся за устройство похорон, мне нужен человек. Кстати, не вздумайте закопать его на кладбище. Это незаконно». Сильно упав духом, Моза вышел из похоронного бюро. и медленно заковылял на холм, на котором стояла единственная в городке церковь. Он нашел пастора в кабинете, где тот трудился над проповедью. м о з а присел на стул, беспокойно вертя в искалеченных работой руках свою изрядно поношенную шляпу. «Пастор», — произнес он, — «я хочу рассказать вам все, как было, сначала до конца». И он рассказал, «Я не знаю, что это за существо». «Добавил он. Сдается мне, что этого не знает никто. Но оно скончалось, и его нужно похоронить честь по чести, а у меня с этим ничего не получается. Мне нельзя похоронить его на кладбище, и придется, видно, подыскать для него местечко на ферме. Вот я и думаю, не согласились бы вы приехать, чтобы пару слов над могилой сказать». Пастор погрузился в глубокое размышление. е «Мне очень жаль, Моза», — произнес наконец он. «Думаю, что это невозможно. Я далеко не уверен в том, что церковь одобрит подобный поступок». «Пусть это не человеческое существо», — сказал старый Моза. «Но ведь о н а тоже тварь божья». Пастор еще немного подумал и даже высказал кое-какие соображения вслух, Но в результате все-таки пришел к выводу, что не может этого сделать. Мозе спустился по улице к тому месту, где он оставил свою машину, и поехал домой, по дороге размышляя о том, какие же попадаются среди людей скоты. Вернувшись на ферму, он взял кирку и лопату, вышел в сад и там, в углу, вырыл могилу. Потом он отправился в гараж за досками, чтобы сколотить для существа гроб – Но оказалось, что последние доски он уже употребил на починку свинарника. Мозе вернулся в дом, и в поисках простыни, которую за неимением гроба он хотел использовать вместо савана, перерыл комод, стоявший в одной из задних уже много лет пустующих комнат. Простыни он не нашел, но зато выкопал старую белую льняную скатерть. Он решил, что сойдет и это, и отнес ее на кухню. Он откинул одеяло, взглянул на мертвое существо, и у него, словно комок, подкатил горло. Он представил, в каком тот умер одиночестве и в какой долей от родины. И в его последний час не было рядом с ним ни одного его соплеменника. И оно было совершенно голым, ни клочка одежды, ни вещей, ничего, что оно могло бы оставить после себя на память. Он расстелил скатерть на полу возле кровати, поднял существо на руки и положил его на нее. И в этот момент он заметил на его теле карман, если это было карманом. Нечто вроде щели с клапаном в самом центре той части тела, которая могла быть его грудью. Он провел сверху рукой по карману. В нем прощупывалось что-то твердое. Он долго сидел на корточках около трупа, не зная, как ему быть. Наконец он просунул в щель пальцы и вытащил находившийся в кармане предмет. Это был шарик. Чуть побольше теннисного мяча, сделанный из дымчатого стекла или из какого-то похожего на стекло материала. Все еще, сидя на корточках, он долго глядел на этот шарик, потом встал и пошел к окну, чтобы получше рассмотреть его. В шарике не было ничего особенного. Это был обыкновенный шарик из дымчатого стекла, на ощупь такой же ш е р ш а в ы й и м е р т в ы й как само тело существа. Он покачал головой, отнес шарик обратно и, положив туда, где нашел его, осторожно завернул труп в скатерть. Он вынес его в сад и опустил в яму. Торжественно став в головах у могилы, он произнес несколько приличествующих с л у ч а ю слов и закидал могилу землей. Сперва он собирался насыпать над могилой холмик и поставить крест, но в последнюю минуту передумал. Ведь теперь поналезут любопытные. Молва облетит всю округу, и эти типы будут приезжать сюда и искать могилу, в которой он похоронил найденное в лесу существо. И чтобы скрыть место, где он зарыл его, придется обойтись без холмика и без креста. «Может, это и к лучшему?» – сказал он себе. Что смог бы он написать или вырезать на кресте? К этому времени уже перевалило заполдень. И он проголодался, но не стал прерывать работу, чтобы поесть, потому что еще не все сделал. Он отправился на луг, поймал бес, запряг ее в телегу и спустился в лес. Он привязал бес к застрявшей в кустах клетке, и она вытащила ее оттуда наилучшим образом – Потом он погрузил клетку на телегу, привез на холм, затащил в гараж и спрятал в самом дальнем углу, около горна. Покончив с этим, он впряг б е з в плуг и перепахал весь сад, хотя в этом не было никакой необходимости. Но зато теперь везде была свежевспаханная земля, и никому не удалось бы обнаружить место, где он вырыл могилу. И как раз тогда, когда он заканчивал пахать, подкатила машина, и из нее вылез шериф Дойли. Шериф был человеком весьма сладкоречивым, но не из тех, кто любит тянуть волынку. Он сразу приступил к делу. «Я слышал», — сказал он, — «что вы нашли кое-что в лесу». «Так оно и есть», — согласился Моза. «Говорят, будто бы это существо умерло в вашем доме». «Шериф, вы не ослышались». «Мозе, мне хотелось бы взглянуть на него». «Ничего не выйдет. Я похоронил его и не скажу где». «Мозе, — сказал шериф, — мне не хочется причинять вам неприятности, но вы нарушили закон. Нельзя же подбирать в лесу людей и безо всякого закапывать их, когда им вдруг вздумается умереть в вашем доме». «Вы говорили с доком Бенсоном?» Шериф кивнул. «Он сказал, что ничего подобного никогда раньше не видел, что это был не человек». «Ну тогда», – произнес Моза, – «мне кажется, что вам тут делать нечего. Если бы это был не человек, то не совершено никакого преступления против личности». «А если существо никому не принадлежало, здесь нет и преступления против собственности. Ведь никто пока что не заявлял на него своих прав, верно?» Шериф поскреб подбородок. «Никто. Пожалуй, это и так. Где-то вы изучали законы». «Я никогда не изучал никаких законов. Я вообще никогда ничего не изучал. Я просто здраво рассуждаю». «Док что-то толковал про ученых из университетов, будто они могут захотеть взглянуть на него». «Вот что, шериф», — сказал м о з а э т о существо откуда-то явилось сюда и умерло. Не знаю, откуда оно пришло и что это было такое, да и знать не желаю. Для меня это было просто живое существо, которое очень нуждалось в помощи». У живого у него было свое достоинство, а умерев, оно потребовало к себе какого-то уважения. Когда все вы отказались похоронить его, как положено, я сам сделал все, что в моих силах. Больше мне сказать нечего». «Ладно, м о з а произнес шериф. «Пусть будет по-вашему». Он повернулся и прошествовал обратно к машине. Стоя около з а п р у ж е н н ы й в плуг с т а р ы й беса, Мозе смотрел ему вслед. Пренебрегая правилами, шериф провел машину на большой скорости, и было похоже, что он не на шутку рассердился. Когда Мозе убрал на место плуг и отвел лошадь на пастбище, подоспело время вечерних работ. Управившись с хозяйственными делами, он приготовил себе ужин, поел и уселся около плиты, слушая, как в тишине дома громко тикают часы и потрескивает огонь. На следующий день после полудня, когда он пахал поле под кукурузу, приехал репортер и, дойдя рядом с Мозе до конца борозды, завел разговор. Этот репортер не очень-то понравился старому Мозе, слишком уж нахально он вел себя и задавал какие-то дурацкие вопросы, поэтому м о з а прикусил язык и мало что сказал ему. Через несколько дней появился какой-то человек из университета и показал Мозе статью, которую написал репортер, вернувшись с фермы. Статья высмеивала Мозе. «Я очень сожалею», — сказал профессор. «Эти газетчики — народ безответственный, и я бы не стал слишком принимать к сердцу то, что они пишут». «А мне все равно», — сказал Мозе. Человек из университета забросал его вопросами и особо подчеркнул, как для него важно взглянуть на труп существа, но Мозе только покачал головой. «Оно покоится в мире», — сказал он. «Я не потревожу его». И человек, негодуя, впрочем, вполне сохраняя достоинство, удалился». В течение нескольких дней мимо проезжали какие-то люди, любопытные бездельники заглядывали на ферму. Появился и кое-кто из соседей, которых Моза не видел уже несколько месяцев. Но разговор у него был совсем короткий, так что вскоре они оставили его в покое. И он продолжал обрабатывать свою землю, а в доме по-прежнему было одиноко. Он было снова подумал, не взять ли ему собаку. Но, вспомнив т о л с о р а так и не решился. Однажды, работая в саду, он обнаружил, что из земли над могилой показалось какое-то растение. Оно выглядело очень странно, и первым побуждением Моза было вырвать его. Однако он передумал, потому что растение заинтересовало его. Он никогда ничего похожего не видел и решил дать ему хотя бы немного подрасти и посмотреть, что это такое. Это было плотное м я с и с т о растение с толстыми, темно-зелеными закрученными листьями, и оно чем-то напомнило ему заячью капусту, которая появлялась в лесу с наступлением весны. Приезжал еще один посетитель, самый из них чудной. Это был темноволосый энергичный мужчина, который заявил, что является президентом клуба «Летающих тарелок». Он поинтересовался, разговаривал ли Мозес с найденным им в лесу существом. и, по всей видимости, был ужасно разочарован, когда Мозе ответил отрицательно. Затем он спросил, не нашел ли часом Мозе аппарат, в котором существо могло путешествовать, и в ответ на это Мозе солгал. Видя, в каком тот находится иступлении, с Мозе испугался, что ему может прийти в голову обыскать ферму, тогда он наверняка найдет клетку, спрятанную в дальнем углу гаража возле горна. Но вместо этого незнакомец спустился в пространное рассуждение о вреде утаивания жизненно важных сведений. п о ч е р п н у в из этой лекции все, что можно, м о з ы вошел в дом и достал из-за двери дробовик. Президент клуба летающих тарелок поспешно распрощался и отбыл во своясе. Жизнь на ферме шла своим чередом. Приостановилась работа над кукурузным полем и начался покос, А в саду тем временем продолжало расти неведомое растение, которое теперь стало принимать определенную форму. Старый Мозе не поверил своим глазам, разглядев однажды, какие оно принимает очертания, и простаивал долгие вечерние часы в саду, рассматривая растение и спрашивая себя, «Не выживает ли он из ума от одиночества?» В одно прекрасное утро он увидел, что растение ждет его у двери. Ему, конечно, полагалось бы удивиться, на самом же деле этого не произошло, потому что он жил рядом с растением. Вечерами смотрел на него, и хотя он даже самому себе не осмеливался признаться, в глубине души он сознавал, что это было такое. Ведь перед ним стояло существо, которое он нашел в лесу, Но уже не больное и жалобно стонущее, уже не умирающее, а молодое и полное жизни. Но все же оно было не совсем таким, как прежде. Мозе стоял, всматриваясь в существо и видел те едва уловимые новые черты, которые можно было бы объяснить разницей между стариком и юношей, либо между отцом и сыном, либо отнести за счет изменения эволюционной модели». «Доброе утро», — сказал Мозе, не чувствуя ничего необычного в том, что заговорил с ним. «Я рад, что ты вернулся». Стоявшее во дворе существо не ответило ему. Но это не имело никакого значения. Мозе и не ждал, что оно отзовется. Значение имело только то, что ему теперь было с кем разговаривать. «Я ухожу. Мне нужно сделать кое-какую работу по хозяйству». — сказал м о з а Если хочешь, пойдем вместе. Оно брело за ним по пятам, наблюдая, как он хозяйничает, и м о з а беседовал с ним, что было несравненно приятнее, чем беседовать с самим собой. За завтраком он поставил ему отдельную тарелку и пододвинул к столу еще один стул, но оказалось, что существо не могло воспользоваться стулом, так как его тело не сгибалось, и оно... Не ела. Сперва это огорчило Мозе, ибо он был гостеприимным хозяином, но потом он решил, что такой рослый и сильный юнец соображает достаточно, чтобы самому позаботиться о себе, и что ему, Мозе, видимо, не стоит особенно беспокоиться об удовлетворении его жизненных потребностей. После завтрака они с существом вышли в сад, и как того и следовало ожидать, растения там уже не было. На земле лежала лишь опавшая сморщенная оболочка, тот внешний покров, что служил стоявшему рядом с ним существу колыбелью. Оттуда Мозе отправился в гараж, и существо, увидев клетку, стремительно бросилось к ней и принялось ее тщательно осматривать. Потом оно повернулось к Мозе и словно бы сделало умоляющий жест». м о з ы подошел к клетке, взялся руками за один из погнутых прутьев, существо, стоявшее рядом, тоже схватило конечностями этот же прут, и они вместе начали распрямлять его, но безуспешно. Им, правда, удалось чуточку разогнуть его, но этого было недостаточно, чтобы вернуть пруту первоначальную форму. Они стояли и смотрели друг на друга, хотя слово «смотрели» вряд ли подходило для этого случая, поскольку у существа не было глаз и смотреть ему было нечем. Оно как-то непонятно двигало конечностями, и Моза никак не мог разуметь, что ему нужно. Потом существо легло на пол и показало ему, как прутья клетки прикреплялись к ее основанию. Хотя Моза через некоторое время и сообразил, как действует механизм крепления, он так до конца и не понял его принцип. И в самом деле невозможно было объяснить, почему он действовал именно таким образом. Вначале нужно было нажать на п р у т с определенной силой, прикладывая ее под точно определенным углом, и пруд слегка поддавался. Затем следовало снова нажать на него, опять-таки прикладывая строго определенное количество силы под нужным углом, и пруд поддавался еще немного. Это делалось трижды, и в результате пруд отсоединялся от клетки, хотя, видит Бог, ничем нельзя было объяснить, почему это так получается». м о з а развел в горне огонь, подбросил угля и принялся раздувать огонь мехами, а существо неотрывно следило за его действиями. Но когда он взял пруд, собираясь сунуть его в огонь, существо стало между ним и горным и не подпустило его к огню. Тогда м о з а понял, что ему нельзя было или не полагалось нагревать пруд перед тем, как распрямлять его, и он, не задумываясь, принял это как должное». «Ведь существо наверняка лучше знает, как это следует делать», — сказал он себе. И, обойдясь без огня, он отнес холодный п р у т на наковальню и начал выпрямлять его ударами молота, а существо в это время пыталось показать ему, какую нужно придать пруту форму. Эта работа заняла довольно много времени, но в результате пруд был распрямлен именно так, как того желало существо. Моза казалось, что им придется немало повозиться, пока они вставят п р у т обратно, но пруд мгновенно скользнул на место. Потом они вытащили другой п р у т и теперь дело пошло быстрее, потому что у Мозы уже появилась сноровка. Но это был тяжелый и изнурительный труд. Они работали до вечера и распрямили только пять прутьев. потребовалось целых четыре дня, чтобы распрямить молотом прутья клетки, и все это время трава оставалась некошенной. Однако Моза нисколько не тревожился. У него теперь было с кем поговорить, и его дом покинуло одиночество. Когда они вставили прутья на место, существо проскользнуло в клетку и занялось какой-то диковинной штукой, Прикрепленный к потолку Которая своим видом напоминала Корзинку сложного плетения Наблюдая за ним Моза решил, что корзинка была чем-то Вроде панели управления Существо явно расстроилось Разыскивая что-то Оно обошло весь гараж Но, как видно, его поиски не увенчались успехом Оно вернулось к Моза И в его жестах опять были отчаяние и мольба Моза показал ему железо и сталь Порывшись в картонке, где он держал гвозди, зажимы, втулки, кусочки металла и прочий хлам, он извлек из нее латунь, медь и даже кусок алюминия. Но существу нужно было не это. е м о з а обрадовался. Ему было немного стыдно за это чувство, но тем не менее он обрадовался. Потому что он понимал, что когда клетка будет исправлена, существо покинет его». По своей натуре он просто не мог помешать существу чинить клетку или отказать ему в помощи. Но сейчас, когда оказалось, что починить клетку, видимо, невозможно, он почувствовал, что очень этому рад. Теперь существу придется остаться с ним, и ему будет с кем разговаривать, а в его доме больше не будет так одиноко. «Как было бы чудесно, — подумал он, — снова иметь кого-то рядом, а это существо было бы почти таким же хорошим товарищем, как Тоусер». На следующее утро, когда Моза готовил завтрак, он потянулся на верхнюю полку буфета за овсянкой, задел рукой коробку из-под сигар, и она полетела на пол. Она упала на бок, крышка раскрылась, и доллары раскатились по всей кухне. Уголком глаза Моза заметил, как существо кинулось за одним из них в погоню. Схватив монету и не выпуская ее, о н о повернулась к Мозе, и из клубка червей на его макушке послышалось какое-то дребезжание. Оно нагнулось, сгребло еще несколько монет, и прижав их к себе, исполнило нечто вроде джиги, и сердце Мозы упало, когда до него вдруг дошло, что существо так настойчиво искало именно... серебро. И м о з а опустился на ч е т в е р и н к е и помог существу собрать остальные доллары. Они сложили их обратно в коробку из-под сигар. И м о з а взяв коробку, отдал ее существу. Оно приняло коробку, з а в и с е л о ее на руке и, судя по его виду, огорчилось. Оно высыпало доллары на стол и разложило их аккуратными столбиками. И м о з а видел, что оно глубоко разочаровано. А «Вдруг существо искало вовсе не серебро», — подумал м о з а б ы т ь может, оно о ш и б л о с ь приняв серебро за какой-нибудь другой металл». м о з а достал овсянку, насыпал ее в кастрюлю с водой и поставил кастрюлю на плиту. Когда каша была готова и сварился кофе, он отнес еду на стол и сел завтракать. Существо все еще стояло по другую сторону стола, то так, то сяк, перестраивая столбики из серебряных долларов. И теперь, подняв над этими столбиками конечность, оно дало понять, что ему нужны еще монеты. «Вот столько столбиков», — показало оно, — «и каждый столбик должен быть вот такой высоты». Мозе словно громом с р а з и л а И его рука с ложкой овсянки замерла на полпути к рту. Он подумал о тех остальных долларах, которыми был набит железный котелок, спрятанный под полом в гостиной. И он не мог решиться. Это единственное, что у него оставалось, если не считать существа. И он был не в силах с ними расстаться, ведь тогда существо получит возможность починить клетку... И тоже покинет его. Не ощущая никакого вкуса, он съел миску овсянки и выпил две чашки кофе. И все это время существо стояло перед ним и показывало, сколько ему еще нужно монет. «Уж это я никак не могу для тебя сделать», — сказал старый Моза. «Я ведь сделал в с ё чего только может ожидать одно живое существо от другого, кем бы оно ни было». «Я нашел тебя в лесу, согрел тебя и дал тебе кров. Я старался помочь тебе, а когда у меня с этим ничего не получилось, я, по крайней мере, защитил тебя от всех этих людей, и я не вырвал тебя, когда ты вновь начал расти. Неужели ты ждешь, что я буду делать тебе добро вечно?» Но это ни к чему не привело. Существо не слышало его, а себя он так ни в чем и не убедил. Он встал из-за стола и пошел в гостиную. А существо двинулось следом за ним. Он поднял доски, вытащил котелок, и существо, увидев его содержимое в великой радости, крепко обхватило себя конечностями. Они отнесли монеты в гараж, и Мозе, раздув в г о р н е огонь, поставил на него котелок и начал плавить эти с таким трудом накопленные деньги». Временами ему казалось, что он не в состоянии довести эту работу до конца, но он все-таки справился с ней. Существо вынуло из клетки корзинку, поставило ее рядом с горном, зачерпнуло железным ковшиком расплавленное серебро и стало лить его в определенные ячейки корзинки, осторожно придавая ему молотком нужную форму. На это ушло много времени». потому что работа требовала большой точности, но в конце концов все было сделано, а серебра почти не осталось. Существо внесло корзинку в клетку и укрепило ее на место. Уже вечерело, и Мозе пришлось уйти, чтобы заняться кое-какими хозяйственными делами. Он был почти уверен в том, что существо вытащит из гаража клетку, и, вернувшись домой, он его уже там не застанет. И он старался разжечь в себе чувство обиды за его эгоизм, ведь существо только брало, не думая ничем отплатить ему и, насколько он мог судить, даже не пытаясь отблагодарить его. Но, несмотря на все свои усилия, он так и не обиделся. Выйдя из сарая с двумя ведрами молока, он увидел, что существо его ждет. Оно последовало за ним в дом и все время держалось поблизости, и он пытался беседовать с ним, но душа его не лежала к разговору. Он ни на минуту не мог забыть, что существо уйдет от него, и радость общения с ним была отравлена ужасом перед грядущим одиночеством. Ведь, чтобы как-то скрасить это одиночество, у него теперь даже не было денег». В эту ночь, когда он лежал в постели, на него нахлынули удивительные мысли. Он представил себе другое одиночество, еще более страшное, чем то, которое он когда-либо знавал на этой заброшенной ферме. Ужасное, беспощадное одиночество межзвездных пустынь, метущееся одиночество того, кто ищет какое-то место или живое существо. И хотя их туманные образы лишь едва вырисовываются в сознании, он обязательно найдет то, к чему стремится, и это самое важное. Никогда ему в голову не приходили такие странные мысли, и внезапно он понял, что это вовсе не его мысли, а того другого, что был с ним рядом в комнате. Напрягая всю свою волю, он попытался встать, но не смог». На мгновение он приподнял голову, но тут же уронил ее обратно, на подушку, и крепко заснул. На следующее утро, когда Мозе позавтракал, оба они пошли в гараж и вытащили во двор клетку. И это таинственное неземное сооружение стояло там в холодном и ярком свете зари. Существо подошло к клетке и начало было протискиваться между двумя прутьями, но остановившись на полпути... вылезла обратно и п о д о ш л о к старому Мозе. «Прощай, друг», — сказал м о з а я буду скучать по тебе». У него как-то странно защипало глаза. Тот протянул ему на прощание конечность, и, схватив ее, м о з а почувствовал, что в ней был зажат какой-то предмет — Нечто круглое и гладкое, перешедшее из руки существа в руку м о з ы Существо отняло свою руку и, быстро подойдя к клетке, проскользнуло между прутьями. о н о потянулась к корзинке, внезапно что-то вспыхнуло, и клетка исчезла. Мозе одиноко стоял на заднем дворе, уставившись на место, где уже не было клетки. и вспоминая, что он чувствовал или думал или слышал прошлой ночью, лёжа в постели. Должно быть существо уже там, в чёрном, безысходном одиночестве межзвёздных далей, где оно снова ищет какое-то место или вещь, или живое существо, которое не дано постичь человеческому разуму. Мозе медленно повернулся, чтобы, захватив из дома ведра пойти в сарай доить коров. Тут он вспомнил о предмете, который держал в руке, и поднял к лицу все еще крепко стиснутый кулак. Он разомкнул пальцы. На его ладони лежал маленький хрустальный шарик, точно такой же, как тот, что он нашел в складке кармане похороненного им в саду трупа, с той только разницей, что первый шарик был мертвым и матовым, а в этом... Мерцал живой отблеск далекого огня. Глядя на него, Мозе ощутил в душе такое необыкновенное счастье и покой, Какие ему редко случалось испытывать раньше. Словно его окружало множество людей, и все они были друзьями. Он прикрыл шарик рукой, а счастье не уходило. И это было совершенно непонятно — Ведь ничем нельзя было объяснить, почему он счастлив. Существо в конце концов покинуло его, все его деньги пропали, и у него не было друзей, но, несмотря ни на что, ему было хорошо и радостно. Он положил шарик в карман и проворно зашагал к дому за ведрами для молока. Сложив трубочкой заросшие щ е т и н о й губы, он принялся насвистывать – А надо сказать, что уже давным-давно у него даже в мыслях не было посвистеть. «Может быть, он счастлив потому, — подумал он, — что прежде чем исчезнуть, существо все-таки остановилось, чтобы пожать ему на прощание руку? Что касается подарка, то каким бы он ни был чепуховым, как ни дешева была безделушка — Основная ценность его заключалась в том простом чувстве, которое он пробудил. Прошло много лет с тех пор, как кто-либо удосужился сделать Мозе подарок. В бездонных г л у б и н а х вселенной было одиноко и тоскливо без друга. Кто знает, когда еще удастся обрести другого. Быть может, он поступил неразумно, но старый дикарь был таким добрым, таким неловким, жалким и так хотел помочь. А тот, чей путь далек и стремителен, должен путешествовать налегке. Ему больше нечего было дать. Клиффорд Саймак «Смерть в доме» Рассказ читал Гарри Стилл. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем большое спасибо за внимание.